Глава 75. Он целует дико, жадно, горячо, будто торопится сломать все мои внутренние барьеры, словно хочет напором преодолеть все мое сопротивление. Моё дыхание сбивается, и я позволяю себе на несколько секунд получить удовольствие от поцелуя, почувствовать себя такой желанной, такой притягательной. И такой дурманищий разум. И обрываю его, резко отстраняясь, потому что есть кое-что поважнее моего удовольствия. Тимрад тянется ко мне, чтобы продолжить, но я подношу палец к его губам, останавливая, качаю головой. Он смотрит на меня так, что у меня подкашиваются колени, безумным, немного поплывшим взглядом. Но я все равно хочу настоять на своем. «Для меня это очень важно». «Ты все еще сомневаешься во мне?» Задаю прямой вопрос в лоб и задерживаю дыхание в ожидании ответа. Я вижу, как сквозь пелену страсти пробивается сознание. Он молчит так долго, что я медленно убираю палец от его рта, расстроившись. Тимрад ловит его, обхватывает своими пальцами и твердо смотрит в глаза. «Нет!» Простое слово из трёх букв произнесено так весомо, так уверенно, что я чувствую в груди легкую дрожь расслабления. Я и не думала, насколько была напряжена до этого момента, пока не выдохнула. Смотрю на него и не могу подобрать слов, чтобы описать важность этого мгновения для меня. А Темрад чуть прикрывает глаза, которые снова заволакивают страсть, и тянется ко мне для поцелуя. «Ну не сейчас же. В такой момент а он — целоваться». Но Тимрад настойчиво обхватывает меня за талию, тесно прижимает к себе и ловит мои губы в поцелуя. «Как же он хорош в этом деле! Аж голова кружится, а ноги становятся ватными!» «Тимрад!» — пытаюсь сказать я, но он лишь углубляет поцелуй при помощи языка. Какая-то совершенно сумасшедшая химическая реакция происходит в моей голове, потому что я отвечаю ему с не меньшей страстью. Забываю обо всем на время, которое мы не считаем. И только жесткость края чешуи в момент, когда я сжимаю руки, напоминает: Еще не все досказано, еще не все сделано. Нужна последняя точка. Теперь, когда он признал, что верит мне. Я хочу показать Тимрату правду. Тимрат, говорю ему в губы, прерывая поцелуй. Подожди. А он не хочет останавливаться, будто сорвался с цепи. Мария, я понимаю, что девочки больше нет у него на руках. Урата. Бормочет он как одурманенный мне в губы и снова целует. когда только змей успел забрать малышку из его рук. Вот этому увлеклись. Его большая ладонь сжет мне спину. Хочется выгнуть ее дугой под его руками, но я мысленно даю себе по щекам. «Тимрад, подожди!» Мой голос звучит хрипловато, а он все целует. Я выставляю руки, упираю ему в грудь и давлю. «Но толку-то!» Это все равно, что пытаться сдвинуть гору с места. Тимрад. Mm -hmm. Я хочу тебе кое-что показать. Если это та самая паутина, что была под твоим платьем в первый вечер нашей встречи, то я за. Шепчет он, целуя меня в шею. Мурашки бегут по коже, но я не сдаю позиций. Кое-что поважнее. Немного запыхавшись, отвечаю я. «Настоящую воровку». Тимрад замирает. Он словно с трудом, буквально за шиворот, возвращает себя в реальность. «Что?» — переспрашивает он. «Я хочу показать тебе настоящую воровку. Наша дочь уже однажды показала моего двойника, с которым мы поменялись местами». «И где она?» Мгновенно напрягается Тимрад. Рука на моей талии становится твердой, каменной, тяжёлой. В моем мире мы поменялись с ней местами. Повторяю я. И рассказываю о том случае, когда увидела девушку, которая выглядит как я, в своей квартире. Делюсь теми картинками, что показала мне Мари. Почему то молчала? Хотела, чтобы ты поверил мне так. Тем более я не могла это доказать. А сейчас могу. Говорю я. И показываю ему чешуйку, больше похожую на большой осколок алмаза. Это чешуя Айры. Она подарила мне ее за спасение сына. Ей можно открыть портал в мой мир. Тимрад стремительно хватает меня за руку, в которой я держу чешую, сжимает ее. «Ты хочешь уйти?» Спрашивает пытливо, не сводя с меня взгляда, под названием «Не отпущу». Он думает об этом. Я полагала, он ухватится за эту возможность, чтобы собрать доказательства. А он боится меня потерять? Тепло разливается в груди. Становится так спокойно? Этот его небольшой, но очень важный жест дарит мне уверенность. Нет. Говорю я с мягкой улыбкой. Не хочу. Тогда зачем? Хочу, чтобы ты увидел, что виновница смерти твоего отца уже не ходит по этому миру. Она в другом. Взгляд Тимрата бегает по моему лицу. Не знаю, что он там хочет или боится найти, но, наконец, он медленно кивает. Хорошо, давай. Но только если ты этого хочешь. Я киваю, собираясь духом, а Тимрад отпускает мой кулак, в котором сжата чешуя айры. Я не знаю, как это правильно делать, просто поднимаю руку и разрезаю воздух, словно у меня в руках острое лезвие. Делаю это стремительно и вижу, как пространство словно расходится в разные стороны, открывая портал в мой мир. Сердце замирает при виде такой знакомой спальни, Мой двойник возникает прямо перед носом, тяжело дышит и смотрит на меня с ненавистью во взгляде. Она словно только этого и ждала, момента открытия портала. Я вижу словно другую версию себя, злее, высокомернее и агрессивнее. Она смотрит прямо на нас, и её губы растягиваются в торжествующей, немного безумной улыбке. «Наконец-то!» «Скорее читаю по губам, чем слышу я. И мой двойник показывает небольшой стеклянный шарик, который сжимает в руке. Он лопается, спальня в моем мире наполняется фиолетовым дымом, который начинает проникать и в этот мир. О нет! Не успеваю понять, что за собой влечет ее действие, как она шагает через портал прямо к нам».